Михаил Флорович Чулицкий. Рассказы бывшего начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции. Убийство Портнихи. Несколько лет тому назад, зимой, поступило заявление в управление участка одной из заречных частей города Петербурга о том, что Портниха Варвара Семенова, исчезнув неизвестно куда, не является домой уже три дня. Через два дня после поступления этого заявления на Неве в сугробе снега был найден труп неизвестной молодой женщины. На шее зияла большая рана. Убийство, по-видимому, было совершено кинжалом или ножом. Личность убитой была установлена в тот же день. Труп оказался пропавшей без вести портнихи Варвары Семеновой. Дело представлялось загадочным и таинственным, так как убийство было совершено, по-видимому, не с целью ограбления. Но убитые не только все вещи были целы, Но даже не был похищен кошелек с тремя рублями. Не Анила Филимонова, у которой Варвара Семенова снимала комнату, рассказала, что покойная, была скрытого характера и о себе не любила говорить. Очень часто она уходила на работу в разные семейные дома, ночевала же всегда дома. Ни один мужчина в гости к ней не приходил. Жила она скромно и была очень трудолюбива. Всегда что-нибудь шила и только изредка читала. В последнее время не раз у нее были заплаканы глаза. На вопрос, не случилось ли что-нибудь с ней, отвечала, что у нее болят глаза и что у нее нет никаких причин плакать. Немного больше света пролила на дело постоянно бывшая у Варвары Семенова ее подруга Мария Петрова. По ее словам, недели за две до убийства Семенова, которую она застала в слезах, призналась ей, что она полюбила одного господина и была счастлива в течение нескольких месяцев. Теперь же предстоят ей тяжелые дни, потому что приезжает из провинции в Петербург жена любимого ею человека. Как зовут этого господина и где он живет, сказать не захотела. На столе в комнате Варвары Семеновой было найдено адресованное на ее имя нераспечатанное письмо, полученное на третий день после ее исчезновения. «Милая Варя, почему ты вчера не пришла?» – писал кто-то. «Ведь ты хотела еще раз у меня побывать. Жду тебя сегодня». Получил телеграмму, что приедет еще через неделю. «Приходи же, твой Энн». Неизвестного господина Энн никто из окружавших Варвару Семенову вместе с ней не видел, и разыскать его представлялось очень трудным. Во время похорон Семеновой подошел к шедшей за гробом неонили или Филимоновой, какой-то прилично одетый господин и спросил, кого хоронят и на каком кладбище. «А вы разве знали Вареньку?» – спросила Филимонова, ответив на заданные ей вопросы. «Да... нет», – пробормотал неизвестный, сел на извозчика и уехал. Когда агент сыскной полиции узнал об этом, он сейчас же сообразил, что если неизвестный господин являлся на похороны, он непременно посетит и могилу. Поэтому он отправился на дежурство к кладбищенскому сторожу. «Действительно...» На следующий день приехал какой-то господин с винком и попросил сторожа указать могилу Варвары Семеновой. Выследить и открыть звание этого господина уже не было трудно. Это был землевладелец Николай Михайлович Стукин. Было выяснено, что после отъезда жены в имение Стукин проживал в квартире вдвоем с лакеем Иваном Хохликовым, и что Варвара Семенова часто приходила к Стукину. Хохликов словоохотливо и откровенно описал жизнь своего барина. Он рассказал, что Варвара Семенова постоянно шила белье для Стукиной и у них на квартире и у себя на дому. Весной барыня уехала в имение на юг, и с тех пор Семенова стала приходить к барину сначала редко, а потом почти каждый день. Оставалась она с ним вдвоем по несколько часов. По их разговору и обращению между собой он не сомневался, что Семенова находится с барином в любовной связи. В последнее время, когда было получено известие о скором возвращении барыня, Семенова заскучала. За три дня до находки трупа Семеновой она была у барина и ушла куда-то вместе с ним. Уходя, барин сказал, что домой возвратиться не скоро. Ушли они часов около девяти вечера, а пришел домой он около трех часов ночи. Стукин сначала попробовал было отрицать свое знакомство с Семеновой, но когда узнал о показаниях своего лакея, объяснил, что он желал скрыть свои отношения с Семеновой потому, чтобы не дошли эти слухи до его жены. С Варварой Семеновой он действительно был в близких отношениях, но в последнее время решил прекратить эту связь навсегда. Объявив об этом Семеновой, он дал ей 200 рублей и попросил ее больше к нему не приходить. Проводив ее вечером до Невского проспекта, он отправился в клуб – Прощаясь, Семенова, по-видимому, искренне его полюбившая сказала, что она хочет побывать у него еще раз и обещала прийти на следующий день. Не дождавшись ее в условленный час, он написал ей письмо, на которое ответа не получил. Убита Семенова, по его мнению, с целью ограбления, так как при ней не было найдено данных им ей 200 рублей. При осмотре квартиры Стукина было обращено внимание на висевший на стене вместе с разным оружием большой финский нож. Клинок ножа был совершенно чист, но на чехле были заметны свежие следы крови. Стукин выразил по этому поводу свое крайнее удивление и заявил, что происхождение пятен он объяснить не может, тем более, что в течение нескольких лет он не брал этого ножа в руки. Складывалось полное убеждение в виновности Стукина. И действительно, улики против него были неотразимы. Последний, кого видели вместе с Семеновой перед ее убийством, был он. Хотя объяснение Стукина о том, что он был в клубе до трех часов ночи, и подтвердилось, но он мог явиться в клуб и после совершения убийства, тем более что установить час, в котором он пришел в клуб, не представилось возможным. Свежие пятна крови на чехле финского ножа, который по своим размерам подходил к отверстию раны, указывали на орудие преступления. Мотив совершенного преступления был ясен. Стукин желал прервать свои отношения с Семеновой, а она не хотела. Он ждал приезда жены, боялся, чтобы до нее не дошли слухи об его связи с Семеновой, и поэтому смерть ее была для него желательна. Заявление его о том, что он передал ей 200 рублей, было голословным. Письмо написал с целью иметь документ, служащий доказательством его невиновности. Так посмотрели на дело судебные власти. Стукин был привлечен к ответственности по обвинению в убийстве Семеновой и заключен под стражу. Агент сыскной полиции, однако, смотрел на дело другими глазами. Он предполагал, что убийство совершено не Стукиным, а кем-либо другим. Он сильно подозревал Хохликова, хотя данных по изобличению его у него пока никаких не было. Пока агент раздумывал, что бы ему предпринять для раскрытия истины, утром неожиданно явилась к нему какая-то молодая девушка. «Я Софья Семенова, сестра убитой Вареньки», пояснила она. «Только что приехала из провинции за вещами, оставшимися после смерти сестры». «Вы удивительно похожи на вашу сестру. Это превосходно. Вы мне поможете открыть настоящего убийцу вашей сестры», быстро сказал агент. В тот же вечер, во время обычных расспросов агентом Хохликова, отворилась дверь и в комнату вошла сестра убитой. На пороге стояла Софья Семенова, как две капли воды, похожие на покойную сестру. «Варенька!» Дико вращая глазами, задыхаясь, еле проговорил Хохликов. Он упал на колени и зашептал. «Прости меня, окаянного, за то, что я убил тебя! Прости!» «Значит, это ты убил?» – спросил агент. «Я!» Хотя Хохликов сейчас же узнал, что пришла не покойница, а ее сестра, но он уже не стал больше отрицать своей виновности и рассказал подробно об убийстве, совершенном им с целью грабежа подсмотрев из-за двери, как Стукин передал Семеновой 200 рублей в конверте, который она положила себе в карман, Хохликов выследил ее и, ударив ножом в горло, вытащил конверт с деньгами. Хохликов был присужден окружным судом в каторжные работы на 8 лет. Дом Вяземского. Из судебной хроники. После смерти Крестовского между некоторыми газетами возникла полемика о том, кем именно были написаны петербургские трущобы. В конце концов было доказано, что написаны они были Крестовским, который для изучения описанных им типов и ходил по разным вертепам, бывал в доме Вяземского и читал дела сыскного отделения. Перед глазами встают, как живые, описанные яркими красками романиста, лица отпетого люда, которые от голода и разврата готовы совершить любое преступление. Мрачным и страшным представляется нашему воображению дом Вяземского. Если читатель отнесет описанное Крестовским к давно прошедшим временам, он несколько ошибется. Знаменитый дом Вяземского стоит на месте и представляет собой во многих отношениях не поддающуюся изменениям такую же трущобу, какой она была и 30 лет тому назад. Несмотря на то, что он стоит в центре города, несмотря на то, что благодаря превосходной организации нашей сыскной полиции по редкому преступлению, совершенному в этом доме, виновные не бывают открыты, несмотря на все усилия властей, он остается трущобой, потому что нравы гнездящихся там подонков общества – те же, что были и прежде. Чтобы иметь представление о нравах обитателей этого дома, туда не следует ходить. Вы там или ничего не увидите, или рискуете нарваться на неприятную историю. Если вы захотите ознакомиться с действительной жизнью нищего и темного люда, переполняющего этот дом, походите по камерам, кабинетам мировых судей, побывайте в заседаниях Мирового съезда и окружного суда, и послушайте заурядные дела о браках, кражах, грабежах и тому подобное. Вы увидите тогда жизнь обитателей этого дома во всем ее ужасе. Дом Вяземского состоит из нескольких флигелей. В одном из главных корпусов его существует знаменитый стеклянный коридор. Я называю его знаменитым, потому что в редком процессе он не упоминается. Это галерея, состоящая с одной стороны из ряда выходящих во двор окон, отсюда и название стеклянный, а с другой – выходящих в нее отдельных ходов, дверей, квартир, номеров. Большей частью каждая квартира состоит из двух комнат. В них, кроме квартирного хозяина или хозяйки, помещается от 30 до 40 человек. Живут по группам, в одной помещаются каменщики, в другой штукатуры, там крючники, здесь трепичники и так далее. Есть и постоянные квартиранты, есть и временные. Купить себе право за 3 копейки проспать ночь на полу называется занять временно угол. Квартирные хозяева, платящие за помещение рублей 20 в месяц, копейками выручают до 60 рублей. С первыми проблесками дня начинаются и нарушения закона. Накануне вечером после тяжелой, упорной физической работы, если не все, то часть заработанных денег была пропита. Нужно идти опять на работу, а между тем голова трещит. Надо похмелиться. Питейные еще заперты. Да и зачем туда ходить, когда можно и ближе, и дешевле? Из разбирающихся у мировых судей дела беспатентной продажи вина вы увидите, что перед такой квартирой, где можно получать водку, выстраивается длинная, как перед кассой театра, шеренга рабочих, получающих за 5 копеек и дешевле стаканчик водки, за который в питейном заведении выплачивается 7 копеек. Сегодня оштрафованный приговорен в тюрьму за беспатентную продажу вина один, а завтра на его месте уже появился другой – или вернее другая, потому что этим занимаются преимущественно женщины. Должно быть выгодная торговля, если не пугает и тюрьма, в которую рано или поздно непременно попадет каждая из них. Опохмелившись, многие идут в чайные, и затем дом пустеет. Кое-где лишь валяются непроспавшиеся пьяные. Но вот слышится крик. «Караул! Где-то драка, шум, беготня!» Это наступает вечер. На всякий крик и шум бегут люди и показываются головы из-за дверей. Делается это не из желания оказать помощь, а из любопытства и стремления узнать виновников шума, чтобы впоследствии оказать своими указаниями посильную помощь при розыске преступника и получить за это известную мзду. Несколько процессов, разбиравшихся на днях в Санкт-Петербургском окружном суде с участием присяжных заседателей, рисуют нам праздничный вечер 25 декабря 1894 года. Крестьянин Бурмистров имел неосторожность выпить лишнее. Это заметили и сообразили сметливые люди и нашли, что нужно взять у него, кое-что себе на память. Моментально он был окружен, сшиблен с ног и раздет. Когда он опомнился, вблизи никого не было. Не было также его верхнего платья и шапки. Не имея понятия о такой прыткости и ловкости и не соображая, что, входя в дом Вяземского, не следует ради соблазна класть открыто кошелек в карман, крестьянин Тимофеев купил себе на три копейки колбасы и у разносчика папирос стал прятать портмоне с тремя рублями и несколькими копейками, уже войдя во двор дома Вяземского. Тотчас же на него наскочили два человека. Один схватил его за горло, другой вытащил из кармана кошелек и затем оба бросились в стеклянный коридор. Тимофеев стал кричать, навстречу убегавшим выскочил дворник и задержал их. Потерпевший заявил об ограблении, задержанные отрицали свою вину. Дворник, по-видимому, не мог разобраться, кто из них прав и кто виноват, и, зная личности задержанных, отпустил их, посоветовав Тимофееву обратиться с жалобой в полицию. Один из грабителей был лишенный всех особенных прав и преимуществ запасной канонер Константин Зеленков, 26 лет. Он был наказан за кражу 7 раз и принадлежал к типу так называемых «спиридонов поворотов» или, как такие люди сами называют себя, лишенных столицы. То есть после отбытия наказания неоднократно высылался из столицы и вновь самовольно сюда возвращался. Другой крестьянин, Иван Земин, несмотря на свои 17 лет, уже тоже был наказан один раз за кражу. Пропивать похищенные деньги они пошли сейчас же в помещающийся в доме Вяземского трактир «Синоп», откуда перешли в чайную. Похищенный кошелек был немедленно продан через вторые руки какому-то извозчику за 18 копеек. Через несколько времени у Зимина появилась и обновка. Он сидел в плисовой шапке, отнятой у Брумистрова. Примечание. Плис. Разновидность хлопчатобумажного бархата с несколько большей, чем у последнего длиной ворса. Конец примечания. Куплена ли она им была или попала к нему по пословице «вору вора дубинку» украл неизвестно, но то обстоятельство, что она появилась на голове Зимина, очень не понравилось какому-то посетителю, который, подойдя к Зимину, сорвал ее у него с головы и ударил Земина два раза по лицу. Заметив такой крупный разговор, содержатель чайной во избежание скандала выгнал поссорившихся во двор, где они, по выражению свидетелей, продолжали толкаться. Вдруг Земин ударил пристававшего к нему ножом в живот и скрылся. Раненый с криком упал, а свидетели разбежались. Когда через несколько времени плавающий в луже крови раненый был поднят дворниками, карманы платья его уже были вывернуты оставшимися неизвестным сострадательным лицом, желавшим оказать ему первоначальную помощь. В бесчувственном состоянии раненый был доставлен в приемный покой, в котором, не приходя в сознание, через четверть часа и умер. Кем был убит этот человек вначале было неизвестно. Разыскивая убийцу, полиция стала обнаруживать, выяснять и личность убитого. И тут натолкнулась на неожиданное затруднение. Документа, удостоверяющего личность покойного, при нем не было. При предъявлении его трупа и снятой с него фотографической карточки, хозяевам и жильцам квартир дома Вяземского признать его никто не мог и поэтому после вскрытия удостоверившего, что покойный был убит ударом ножа в печень, труп был предан земле. Вскоре был обнаружен убийца земин, который хоть и сознался в нанесении удара ножом неизвестному, но в свою очередь не мог дать никаких указаний о личности покойного. И вот тут произошел удивительный случай. Через несколько дней после погребения убитого явилась в полицию старуха, разыскивавшая своего пропавшего сына предъявлена ей карточка убитого, она признала своего сына, глухонемого сапожника Савельева. Признали его по фотографии брат, и явившаяся на следующий день жена. Таким образом, убийца был открыт, звание убитого было обнаружено, дело было передано судебному ведомству и розыски прекращены. Все обстояло благополучно. Прошел месяц, как вдруг в полицию является семья Савельевых в полном составе и во главе с живым глухонемым, где-то скрывавшимся в течение всего этого времени. Сходство его с фотографическим снимком убитого было значительное. Это был двойник. В ограблении Тимофеева, Зимейна, Зеленков, присяжными заседателями были признанными виновными и были приговорены к лишению всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на поселение». По обвинению в нанесению неизвестному раны, последствием которой стала смерть, Земин был оправдан присяжными заседателями, вероятно, поверившими объяснению подсудимого, что нанося удар ножом, он не предполагал, что могут выйти такие дурные последствия. Ограбившие Бурмистрова тоже были разысканы. Только личность убитого двойника Савельева так и осталась неизвестной.